Роберт Маккаман. Город гибели. Он пробудился с памятью о громе, прокатившемся сквозь каждую его косточку. Дом был погружен в тишину. Будильник не прозвонил. Опоздал на работу. Понял он, пораженный стрелой отчаянного, безнадежного ужаса. Но нет, нет, погодите минутку. Он заморгал, прогоняя застилавший глаза туман. Тогда мало-помалу прояснилось и в голове. Во рту ещё держался вкус лука из вчерашнего мясного рулета. День мясного рулета — пятница. Сегодня, значит, суббота. Слава богу, в контору идти не надо. Уф, — подумал он, — успокойся, успокойся. Господи, ну и кошмар ему привиделся. Сейчас сонтайл спутанный и невнятный, оставляя впрочем свою странную недобрую суть, как змея оставляет сброшенную кожу. м и н у в ш и й ночью была гроза. Бред знал это наверняка, поскольку вынырнув из сна, увидел пронзительно белые сполохи и услышал выворачивающее нутро гулкий рык. а стены спальни грохотала настоящая буря. Одна к о в ч ё м заключался кошмар, бред не мог сейчас вспомнить. Он чувствовал головокружение и потерю ориентации, точно только что сошёл со взбесившейся ярмарочной карусели. Зато он помнил, что сел в постели и увидел молнию, такую яркую, что в наступившей следом тьме у него перед глазами замелькали синие пятна. А ещё б р е д помнил, что Сара что-то говорила, но теперь не знал что. Чёрт! — думал б р е д уставясь на противоположную стену спальни, где было выходившее на б е й л е р с т р и т окно. — Чёрт возьми! Какой странный свет! И не скажешь, что на дворе июнь. Свет казался скорее зимним, белым, призрачный, жутковатый. От него было немного больно глазам. Брэд вылез из кровати и пересёк комнату. Одёрнув белую занавеску, он выглянул на улицу и сощурился. В кронах деревьев и над крышами домов б е й л е р с т р и т висело нечто вроде плотного, серого, слабо светящегося тумана. Туман этот неподвижно лежал по всей улице, насколько хватало глаз. Куда ни глянь, всё обесцветилось, будто что-то высосало отовсюду пёстрые краски. б р е д посмотрел на небо, пытаясь отыскать солнце. Оно было где-то там, наверху, тусклая лампочка, светившая сквозь грязную вату. Послышались раскаты далёкого грома, и б р е д Форбс сказал «Сара, милая, ты только погляди!» Сара не ответила, не шелохнулась. б р е д глянул на жену. На простыню, саваном накрывавшей её, выбилась волна каштановых волос. «Сара?» — повторил он, делая шаг в сторону кровати. И вдруг вспомнил, что она сказала прошлой ночью, когда он, не вполне очнувшись ото сна, сел и увидел трескучую молнию. «Мне холодно! Мне холодно!» Ухватив простыню за край, б р е д потянул. Там, где прошлой ночью спала его жена, лежал скелет. К голому черепу ц е п л я л и с ь пряди ломких каштановых волос. Скелет был в нежно-голубой ночной сорочке Сары. а вокруг, на белеющих костях и между ними, лежало что-то похожее на высохшие куски коры. «Кожа», — понял он. «Да, её кожа». Череп ухмылялся. От кровати исходил горьковато-сладкий запах, окутанного волглым туманом погоста. «Ох», — прошептал Брэд. Он стоял, не спуская остановившегося взгляда с того, что осталось от жены, покуда глаза не полезли из орбит. Черепную коробку распирало изнутри так, точно мозг вознамерился взорваться, а из прикушенной нижней губы тоненькой струйкой ползла кровь. «Мне холодно», — сказала ночью Сара голосом, прозвучавшим как болезненное хныканье. «Мне холодно». А потом б р е т услышал собственный стон. Отпустил простыню, шатаясь, попятился к стене, споткнулся о свои теннисные туфли, и смаху приземлился на пол. Опадая на скелет, простыня словно бы и вздохнула. Снаружи гремел заглушенный туманом гром. б р а т уставился на костлявую ступню, которая торчала из-под нижнего края простыни, и увидел, как с неё на густой длинный ворса зеленовато-березового ковра, плавно покачиваясь, облетают хлопья мёртвой высохшей плоти. Он не знал, сколько просидел так, глядя в одну точку и ничего не предпринимая. В голове мелькнуло, что, может быть, всё это время он хихикал или всхлипывал, или и то, и другое, и б р е д а чуть не стошнило. Захотелось свернуться клубком и снова уснуть. Он и в самом деле на несколько секунд закрыл глаза. Но когда вновь открыл их, в кровати по-прежнему лежал скелет жены, а раскаты грома слышались ближе. Не зазвони телефону кровати, б р е д мог бы сидеть т о г д а судного дня. Каким-то образом, очутившись на ногах, он схватил трубку, стараясь не глядеть вниз, на череп с каштановой шевелюрой, не вспоминать, какой красавицей была его, боже п р а в ы й всего-то д в о с ь л е т н я я жена. «Алло!» — выговорил он глухим мёртвым голосом. Ответа не было. В глубинах кабеля б р е д слышал щелчки и г у д е н и е телефонной сети. «Алло!» В трубке не отвечали. Только теперь там как будто бы... Как будто бы... Послышалось тихое шелестящее дыхание. «Алло!» — взвизнул б р е д в трубку. «Скажите же что-нибудь, черт вас возьми!» Новая серия щелчков. Граммофонный бестелесный голос. «Очень жаль...» но сейчас мы не можем соединить вас с абонентом. Все линии заняты. Пожалуйста, повесьте трубку и попробуйте перезвонить позже. Спасибо. Вы слушаете запись?» б р е д грохнул трубку на рычаги, и от движения воздуха соску черепа взлетели хлопья кожи. Босой, в одних пижамных штанах, он выбежал из спальни, промчался к лестнице и ринулся вниз из тошного пя. «Помогите! Помогите кто-нибудь!» Он оступился, врезался в стену, но, ухватившись за перила, ухитрился не сломать шею. Продолжая пронзительно взывать о помощи, ураганом промчался через парадную дверь на двор. Под ногами захрустели опавшие листья. Бретт остановился. Эхо его голоса разнеслось по б е й л е р с т р и т Воздух был сырым, неподвижным, густым, не давал дышать. б р е д уставился на сухие листья, ковром у к р ы в ш и е побуревшую траву, которая всего сутки тому назад была зелёной. Внезапно поднявшийся ветер закружил новые сухие листья. б р е д задрал голову. Там, где накануне вечером, перед тем, как он, засыпая, закрыл глаза, стояли зелёные дубы, он увидел голые серые сучья. «Помогите!» — пронзительно крикнул он. «Кто-нибудь, помогите! Пожалуйста!» Но никто не откликнулся. Ни в доме, где жили Пейты, ни у Океров, ни у Кроуфордов, ни у Лемонов. Бейлор-Стрит была недвижна и безлюдна. Ни живой души. И стоя под листопадом в седьмой день июня, б р е д почувствовал, как что-то упало ему в волосы. Он поднял руку, вытащил это и взглянул на то, что держал в руке. Скелет птицы с несколькими бесцветными пёрышками, прицепившимися к костям. Он стряхнул косточки с ладони и принялся лихорадочно вытирать её о пижаму. Потом он услышал, как у него в доме зазвонил телефон. Он побежал к аппарату, стоявшему в глубине первого этажа на кухне, схватил трубку и проговорил «Помогите, прошу вас, я на Бейлар-стрит, пожалуйста, помо...» и оборвал лепет, расслышав потрескивание электричества. Шум сродни вою пронизывающего ветра, а в самой глубине проводов как будто бы шелестящее дыхание. Он тоже притих. Молчание затягивалось. Наконец, Брэд не вытерпел. «Кто это?» — спросил он напряжённым шёпотом. «Кто здесь?» Щёлк. к Брэд силой ткнул в ноль. Почти немедленно на линии раздался прежний жуткий голос. «Извините, но сейчас мы не можем вас соединить». Обрушив кулак на рычаги, б р е д т о н а б р а л 911. «Извините, но мы не можем». Снова стукнув по рычагу кулаком, б р е д стал набирать номер соседей, Пейтов, сбился и сделал ещё две попытки. «Извините, но...» Его пальцы опустились сразу на пять цифр. «Извините, б р е д с воплем вырвал аппарат из стены и запустил через всю кухню, разбив окно над мойкой. В дом полетели сухие листья. Сквозь стеклянные панели двери чёрного хода б р е д увидел на обнесённом изгородью заднем дворе что-то лежит. Он вышел. Сердце тяжело стучало. На лице и на груди выступили бисеринки холодного пота. Среди опавших листьев, неподалёку от конуры, лежал скелет Сокса. Их Колли... вид у собаки был такой, точно её ободрали до костей на середине шага. Возле останков, словно снег, лежали клочья шерсти. В ревущей тишине б р е д услышал, как наверху зазвонил телефон. Он бросился бежать. Теперь уже от дома. В калитку заднего двора, на улицу, к парадному крыльцу п е й т о в Он барабанил в дверь, громко призывая на помощь, пока не почувствовал, что теряет голос». Тогда Брэд кулаком разбил стекло в двери, не обращая внимания на боль и кровь, просунул руку внутрь и отпер щёлкнувший замок. Сделав первый шаг за порог, он почувствовал кладбищенскую вонь. Словно в доме мумифицировалось что-то, давным-давно умершее. В спальне хозяев наверху он обнаружил тесно прижавшиеся друг к дружке скелеты. Третий скелет — В былые времена Дэйви п е й т двенадцатилетний паренёк с кудлатой макушкой, лежал в кровати в комнате со стенами, оклеенными афишами принца и тихого бунта. На другой половине комнаты, на засыпанном красным гравием дни аквариума, лежали мелкие косточки. Тогда Бреду всё стало ясно. Да, яснее некуда. Он понял, что произошло, и чуть не опустился на колени в мавзолее Дэйви п е й т а Ночью пришла смерть. И обнажила до костей всё и вся, кроме него. Но если так, тогда кто или что н а б и р а л а номер телефона? п р и с л у ш и в а л а с ь на другом конце провода. Что, боже милостивый, что? Брэд этого не знал, но вдруг спохватился. Он же сообщил этому неизвестному, что всё ещё находится на Бейлор-стрит. Быть может, Прошлой ночью смерть прозевала его. Быть может, она скосила всех, пропустив его, а теперь, теперь прознав, что б р е д до сих пор обретается на Бейлор-стрит, придёт за ним. б р е д бежал из дома, промчался по опавшей листве, забившей сточные канавы Бейлор-стрит, и взял курс на восток, к центру городка. Снова поднялся ветер. Сонно, лениво, тяжело. с е р о й туман колыхнулся, и б р е д разглядел, что небо залито кровавым багрянцем. Позади, точно нагоняющие его шаги, грохотал гром. По щекам б р е д а струились слёзы ужаса. «Мне холодно!» — прошептала прошлой ночью Сара. «Мне холодно!» Эта смерть коснулась её костлявым пальцем, и, прозевав б р е д а отправилась скитаться в ночи. «Мне холодно!» — сказала Сара. Больше ей никогда уже не согреться. б р е д выбежал к двум столкнувшимся на мостовой а в т о м о б и л е м За баранками лежали одетые скелеты. Чуть поодаль, из-под листьев едва виднелся остов крупного пса. Над головой застонали, заскрипели деревья, пропарывая в густом тумане дыры, в которые заглядывало кровавое небо. Налетел ветер. «Конец света», — подумал б р е д «Судный день». Нынче ночью и грешники, и праведники равно обратились в кости. В живых остался я один, я один, и смерть знает, что я на Бейлор-стрит». «Мама!» — плачущий детский голос пронзил б р е д а Поскользнувшись на листьях, он остановился, как вкопанный. «Мамочка!» — повторил искаженный низко залегшим над землей туманом голосок. Ему вторило эхо. «Папочка! Кто-нибудь! Помогите!» Голос принадлежал маленькой девочке. Она плакала где-то неподалёку. б р е д прислушался, пытаясь засечь, откуда он доносится. Сперва ему подумалось, что плач раздаётся где-то слева, потом что справа. Впереди, сзади. Его одолевали сомнения. «Я здесь!» — громко крикнул он. «Где ты?» Ребёнок не ответил. Но б р е д всё ещё слышал его плач. «Я тебя не обижу!» Окликнул он девочку. «Я стою прямо посреди улицы. Если можешь, иди ко мне!» Он подождал. Сверху налетел шквал бурых, уже тронутых тленом листьев. А потом б р е д увидел, что справа из тумана к нему медленно приближается маленькая фигурка. У девочки были светлые волосы, завязанные нежно-голубыми лентами в два крысиных хвостика. о на мертвенно-бледном, искажённом ужасом лице... блестели промытые слезами дорожки. Девочке было лет пять, может быть, шесть. На ней была розовая пижамка, а в объятиях она крепко сжимала куклу. Примерно в п я т футах от Брэда она остановилась. Красные опухшие глаза. Может быть, и безумные тоже. «Папа?» — прошептала она. «Ты откуда?» — спросил Брэд, всё ещё не оправившись от потрясения. В последний день услышать чужой голос, увидеть живым кого-то ещё. «Из какого-то дома?» «Из нашего», — ответила она. Нижняя губа у неё дрожала, личико было таким, словно вот-вот сморщится, съёжится. «Оттуда», — она ткнула пальцем в туман, где маячил какой-то увенчанный крышей силуэт. Потом опять перевела взгляд на Бреда. «А ещё кто-нибудь жив? Твоя мама? Или папа?» девочка лишь неподвижно смотрела на него. «Как тебя зовут?» «Келли Берч», — ответила она, как во сне. «Телефон 633-69-49. Пожалуйста, помогите мне найти полисмена». Как легко было бы, подумал б р е д свернуться клубком в устилающих Бейлор-стрит листьях и поддаться безумию. Но коль скоро в живых осталась одна девчушка, могут быть и другие». Возможно, этот ужас п а с т и г только Бейлор-стрит. Или только эту часть городка. Может быть, произошёл химический или радиационный выброс, или в молнии было что-то страшное, или какое-нибудь оружие дало осечку. Что бы это ни было, возможно, его действие ограничилось лишь небольшой частью города. «Конечно», — подумал б р е д усмехнулся, и девочка тут же быстро отступила на два шага. «Всё будет хорошо». пообещал он ей, «я тебя не обижу, я иду на главную улицу, хочешь пойти со мной?» Келли не ответила, и Брэд подумал, что девчонка и впрямь свихнулась. Но тут губы девочки шевельнулись, и она сказала, «Я ищу, ищу мамочку и папочку, они пропали!» Она сдержала всхлип, но по щекам сызнова побежали слёзы. «Просто, просто оставили в кровати кости и пропали!» Пошли, Он протянул ей руку. «Идём со мной, хорошо? Давай посмотрим, вдруг найдём кого-нибудь ещё». Келли не сделала к нему ни шага. Костяшки пальчиков, вцепившихся в улыбающуюся синюю зверушку, побелели. Откуда-то с юга доносились блуждающие раскаты грома. По алому небу, как трещина во времени, змеялась ослепительно голубая молния. б р е д больше не мог ждать. Он зашагал было дальше, остановился и оглянулся. Келли тоже остановилась. К волосам пристали сухие листья. «Всё будет хорошо!» Ещё раз пообещал ей Бретт и услышал, как в высшей степени несуразно прозвучали эти слова. «Сара умерла! Красавица Сара умерла! Возможно, его жизнь тоже кончена! Но нет, нет, нельзя останавливаться, нужно хотя бы попытаться найти во всём этом какой-то смысл!» Он опять зашагал на восток в сторону главной улицы, не оглядываясь, но зная, что Келли идет следом, держась на расстоянии 15-20 футов. На пересечении улиц ы Бейлор и Эшли стояла врезавшаяся в дуб полицейская машина. Ветровое стекло покрывали слои листьев, но б р е д разглядел сидевшее за рулем сгорбленное костлявое существо в форме полицейского. Самым ужасным было то, что руки... Руки скелета продолжали сжимать руль, пытаясь вести машину. Какая бы напасть ни обрушилась на город, радиация, химикалии л и дьявол, размашисто прошагавший по улицам, это случилось в один миг. Человеческие кости обнажились в мгновение ока, и Брэд снова почувствовал, что опасно б а л а н с и р у е т на грани безумия. «Попросите полисмена найти маму и папу!» — крикнула Келли у него за спиной. «На главной улице есть отделение полиции. Туда мы и пойдём», — объяснил он. «Договорились?» Она не ответила, и б р е д тронулся в путь. Они шли мимо скованных молчанием и неподвижностью домов. У пересечения б е л л е р и Хиллард, где всё ещё послушно моргал жёлтый глаз светофора, на земле распростёрся скелет в спортивном костюме. Его найки были малы б р е д у и слишком велики Келли. Не останавливаясь, они прошли мимо». к е л л поплакала, но потом крепче охватила куклу и уставилась прямо перед собой глазами, опухшими настолько, что они почти закрылись. А потом б р е д услышал. И от страха его сердце вновь тяжело забилось. Где-то далеко в тумане. Звонок телефона. б р е д остановился. Телефон продолжал звонить. Тоненько, настойчиво. «Кто-то звонит». сказала Келли, и б р е д понял, что девочка стоит совсем рядом. Мой телефон 633-69-49. Он сделал шаг вперёд. Ещё один и ещё. Впереди, в тумане, на углу Дейтон-стрит он разглядел очертания таксофона. Телефон звонил, требуя ответа. б р е д медленно приблизился к таксофону, и впился взглядом в трубку, словно та могла оказаться коброй, вставшей на хвост, чтобы нанести удар. Ему не хотелось отвечать на звонок, но его рука сама собой поднялась, пальцы потянулись к трубке. б р е д понял. Если на другом конце провода он услышит всё то же шелестящее дыхание и жестяной записанный на плёнку голос, то может случиться так, что он начнёт кричать и не сумеет остановиться». Пальцы Брэда обхватили трубку, поднесли её к уху. «Эй, дружище!» — сказал кто-то. «На твоём месте я не стал бы отвечать!» Перепуганный до полусмерти, Брэд круто обернулся. Через дорогу на бровке тротуара сидел, вытянув перед собой ноги и дымя сигаретой, незнакомый молодой человек. «Я бы не стал!» — предостерёг он. Ведь человека из плоти и крови странным образом потряс Брэда, словно он забыл, как выглядят люди. Молодому человеку, одетому в неопрятные джинсы и темно-зеленую рубаху с закатанными рукавами, было лет двадцать с небольшим. Русые волосы свисали до плеч, щеки заросли щ е т и н ы примерно двухдневной давности. Молодой человек потянулся и сказал, «Не бери, приятель! Город гибели!» «Что?» «Город гибели!» «Говорю!» Парень поднялся и оказался тощим и долговязым, около 6 и футов ростом. Он перешёл через дорогу, с хрустом ступая по сухим листьям рабочими башмаками. И б р е д заметил на нагрудном кармане парня нашивку, удостоверяющую, что это сотрудник санитарного департамента. Когда молодой человек подошёл поближе, Келли прижалась к ногам Брэда и попыталась спрятаться за куклу. «Пусть звонит», — сказал парень. Глаза у него были бледно-зелёные, глубоко посаженные и изумлённые. «Если ты поднял бы эту штуку, пропади она пропадом. Город гибели. Что ты заладил одно и то же? Потому что так оно и есть. Кто-то пытается разыскать всех отбившихся от стада, настичь их и закончить работу, смахнуть всех нас метлой в канаву, приятель, ликвидировать вселенную над нашими головами». Он выпустил в неподвижно зависший между ними воздух продолговатое облачко дыма. «Кто ты? Откуда?» «Звать меня Нил Спенсер. Ребята кличут Спенсом. Я...» — парень на секунду молк, уставясь в ту сторону, куда уходила б е й л е р с т р и т «Я был мусорщиком. До сегодняшнего дня. Такое дело. Потом пришёл на работу и нашёл сидящие в мусоровозах скелеты. Часа так три назад». «Я уж тут ходил, ходил, совал повсюду нос». Его пристальный взгляд задержался на девчушке. Потом вернулся к Бреду. Таксофон всё ещё звонил. И Бред почувствовал, что остиснутые зубы колотится крик. «Кроме вас двоих никого с кожей я ещё не видел. Вы первые», — продолжал Спенс. «А последние минут двадцать или около того я просидел тут. Наверное, попросту ждал конца света». «Что случилось?» — спросил Бред. Глаза жгли слёзы. «Боже, боже мой, что произошло?» «Что-то разорвалось», — невыразительно откликнулся Спенс. «Распоролось. Кто-то выиграл битву. И сдаётся мне не тот, кому пророчили победу проповедники. Не знаю, может быть, смерть устала ждать. То же самое случилось с динозаврами. Может быть, теперь это происходит с людьми». «Но где-то тут должны быть другие люди!» — крикнул б р е д Не можем же мы быть единственными!» «Чего не знаю, того не знаю». Спенс в последний раз затянулся и выкинул окурок на мостовую. «Знаю одно. Ночью что-то явилось и устроило пир, а когда з а к о н ч и л а начисто в ы л е з а л а тарелку. Вот только оно ещё хочет жрать!» Он кивнул на звонящий телефон. «Хочет обсосать ещё косточку-другую. Я ж сказал, корешок, город гибели. Здесь, там...» «Везде! Город гибели!» Телефон издал последний пронзительный визг и умолк. б р е д услышал, что девочка опять заплакала и погладил её по голове, чтобы успокоить. И понял, он делает это окровавленной рукой. «Мы... нам надо куда-нибудь пойти... что-нибудь сделать!» «Что? И куда?» — лаконично поинтересовался Спенс. «Готов принимать предложение, мужик!» Из соседнего квартала донёсся далёкий телефонный звонок. б р е д стоял, держа окровавленную руку на голове Келли, и не знал, что сказать. «Хочу кое-куда отвезти вас, дружище», — сказал ему Спенс. «Показать вам кое-что по-настоящему интересное. Лады?» б р е д кивнул, и они с девчушкой направились следом за Нилом Спенсером на север, мимо молчащих домов и строений д е й т о н с т р и т Спенс отвёл их примерно на четыре квартала, к большому магазину 7-11. За кассой, развалясь, сидел скелет в жёлтом платье с голубыми и пурпурными цветами. На торчащих коленях лежал раскрытый номер National Inquirer. «Вот, прошу», — негромко проговорил Спенс. Он схватил с полки пачку Lucky Strike и кивнул в сторону маленького телевизора на прилавке. «Взгляните и объясните мне, что мы должны делать». «Телевизор работал. Цветной телевизор». Спустя долгую, заполненную молчанием минуту, б р е д понял, что канал настроен на одну из тех программ новостей, что выходят в эфир круглосуточно. На экране два скелета, один в сером костюме, второй в винно-красном платье, неловко склонялись над столом напротив центральной камеры. Женщина успела положить руку мужчине на плечо. По столешнице были рассыпаны желтые листки с вечерними новостями. Позади этих двух фигур виднелись три или четыре скелета, тоже навеки застывшие за своими рабочими столами. Спенс закурил ещё одну сигарету. По неподвижному изображению на телевизионном экране проскочила случайная искра. «Город гибели», — сказал Спенс. «Не только тут, приятель. Везде. Видишь?» Телефон за прилавком вдруг зазвонил. И б р е д закрыв уши руками, пронзительно завизжал. Звонок оборвался. б р е д опустил руки. Его дыхание было жёстким и хриплым, как у попавшего в ловушку зверя. Он поглядел вниз на Келли Берч и увидел, что она улыбается. «Ничего страшного», — сказала она. «Отвечать было необязательно. Я ведь нашла вас, правда?» б р е д прошептал. «Что?» Девчушка захихикала. Её смех постепенно менялся, он становился всё энергичнее, мрачнее, набирал мощь и злобу, и, наконец, превратился в торжествующий рёв, от которого затряслись витрины магазина 7-11. «Город гибели! Город гибели!» пробежал о существо с хвостиками, и когда его рот растянулся, глаза стали серебряными, холодными и мёртвыми, а из жуткого кратера пасти вылетела слепящая стрела бело-голубой молнии, ударила в н и л а Спенсера, закрутила его волчком, сшибла с ног и бросила головой вперёд в стекло витрины. н и л грянулся животом на мостовую. Когда он снова попытался подняться, Бред ф о р б с увидел, что плоть на костях парня растворяется. облетая хлопьями, будто и с о х ш а я древесная кора. Спенс застонал не своим голосом, и Брэд, стремглав, вылетел из двери магазина, да так, что чуть не сорвал их с петель. В ступни впились стеклянные занозы. б р е д пробежал мимо Спенса. Тело н и л о в корчах дёргалось на мостовой, а запрокинутый череп ухмылялся. «Не уйдёшь!» — прокричало позади него существо. «Нет, нет, не уйдёшь!» Бретт оглянулся и увидел, как из распяленного рта твари вырвалась и сквозь разбитую витрину ринулась к нему молния. Кинувшись на мостовую, он попытался заползти под припаркованную машину. Что-то угодило в него, накрыла точно океанская волна, и Бретт услышал раскатившийся ударом грома крик чудовища. На несколько секунд он ослеп и оглох, но боли не было. Только колючая щекотка — угнездившаяся глубоко в костях. б р е д поднялся, опять побежал и тут заметил, что с рук у него слезает плоть. Вниз, медленно покачиваясь, плыли кусочки, отделившиеся от лица. По ногам б р е д а побежали трещины. Плоть отпала. Он увидел свои кости. — Город гибели! — услыхал он крик чудовища. — Город гибели! — б р е д споткнулся. Плоть его ступней осталось л е ж а т ь на мостовой. Теперь на бегу он отталкивался от асфальта голыми костями. Он упал, задрожал, скрючился. «Мне холодно», — услышал он свой стон. «Мне холодно». Она проснулась с памятью о громе, прокатившемся по каждой её косточке. Дом был погружён в тишину. Будильник не прозвонил. «Суббота», поняла она. «Сегодня работы нет». «Выходной». Но, Господи, что за кошмар ей приснился? Теперь сон таял, спутанный, невнятный. Прошлой ночью была гроза. Сара помнила, что проснулась и увидела вспышку молний. Но каков бы ни был кошмар, сейчас она не могла воскресить его в памяти. Сара подумала, что ещё она помнит, как Брэд что-то говорил». Но что именно, она теперь не могла сообразить. Какой странный свет. Он не похож на июньский. Больше напоминает... Да, свет зимнего дня. Сара вылезла из кровати и пересекла комнату. А дернув белую занавеску, она выглянула и прищурилась. В кронах деревьев и над крышами домов Бейлор-стрит висел плотный серый туман. Где-то далеко гремел гром, и Сара Форбс сказала а б р е д милый, погляди-ка!» Он не ответил, не пошевелился. Сара взглянула на мужа, увидела на простыне, которой он укрылся точно саваном, волну тёмных волос. с б р е д снова сказала она и шагнула к кровати. И вдруг вспомнила, что он говорил прошлой ночью, когда она, не вполне очнувшись от сна, села и увидела трескучую молнию. «Мне холодно! Мне холодно!» Сара ухватила край простыни и потянула. Роберт Маккаман. «Город гибели». Рассказ читал Олег Булдаков.